Глава пятнадцатая. Система fd 08-237. Металлоперерабатывающая станция Рогенок. Корпорация Жулдак. В диспетчерской Рогенока все шло как всегда. Вот в зоне ее действия появился транспортный корабль «Цигуна». Он прибыл точно по графику и, выйдя на связь со станцией, запросил посадочный коридор. «Станция, здесь транспорт «Цигуна». Просим указать посадочный коридор». «Цигуна, здесь станция. Вам выделяется посадочный коридор 31765. Седьмой шлюз. Причал 9». «Станция, здесь транспорт «Цигуна». Вас понял. Отбой». Пройдя выделенным ему коридором, транспорт вошел в шлюз и пристыковался к причалу. Экипаж транспорта был сразу после этого заперет в кают-компании во избежание эксцессов, а диверсионно-штурмовая группа начала захват станции. Хакерская группа из четырех специалистов осталась на Цигуне, под охраной пяти терминаторов. Они еще на подходе к станции начали свою работу. А сейчас, проведя прямое подключение к станционной сети, начали хакер-атаку на главный станционный ИСКИН. Их главной целью было нейтрализация защитной системы станции. У штормовиков была другая задача. Разведуправление Первого флота не только передало России график движения транспортных кораблей, но и внутренние устройства станции. Оно было стандартным для этого типа и сейчас, разделившись на четыре группы, штурмовики приступили к своему заданию. Самая малочисленная группа осталась охранять шлюз. Остальные три группы направились в командный центр, энергетический центр и в службу безопасности станции. По всей станции ревели ревуны боевой тревоги. То тут-то там попадались растерянные случившимися свободные работники станции. Правда, попадались и успевшие вооружиться сотрудники службы безопасности. Первыми шли дроиды, а уже за ними десантники в своих перунах. Они сметали своим огнем разрозненные попытки сотрудников СБ задержать их. В это время с помощью дроида-взломщика хакеры смогли полностью отключить все системы защиты и обороны станции. Сам главный эскин станции еще не удалось взломать, но заблокировать ему доступ к оборонным системам получилось. Сразу после этого хакеры отправили сигнал своему флоту, и он, отключив свои маскировочные модули, пошел на абордаж станции. Десять десантных крейсеров в варяк, два тяжелых крейсера и линкор взяли курс на станцию. Начальник станции был в панике. Сначала из планового транспорта на станцию проникла большая группа боевых дроидов неизвестного типа, поддержанная боевыми роботами. Одновременно с этим были заблокированы охранные системы, а сейчас еще к станции движется неизвестная эскадра. На станции было пять своих средних крейсеров, но для боя с приближающейся эскадрой с учетом заблокированных защитных систем у его кораблей не было ни одного шанса. Никто не предполагал о возможности удара изнутри. Теперь за этот просчет приходилось платить. Уже было ясно, что бой проигран и станцию им не удержать. Оставалось только попробовать договориться о собственных жизнях, и он попытался связаться с нападавшими. «Говорит начальник станции Рогенок, Роже Лурагак, мы готовы сдаться вам, если вы гарантируете нам свободный вылет со станции и из системы». Сергей Петров хотел сам возглавить операцию по захвату металлоперерабатывающей станции, но его отговорили. Командовать операцией поручили капитану Рощину. Это было как раз по его профилю. Получив сообщение о попытке начальника станции выйти на переговоры, он связался с ним. «Господин Лугарак, мы готовы отпустить вас со станции, если вы не будете предпринимать попыток повредить ее». Вы и все желающие из свободного персонала сможете покинуть станцию и систему. Мы дадим вам свободно уйти. По-хорошему, следовало вас судить за рабовладение, но станции нам нужнее, поэтому можете убираться отсюда. Какие у нас гарантии, что вы сдержите свое слово? Сколько вам нужно времени для эвакуации? Один час. Вы немедленно уходите из реакторного отсека, и мои люди занимают его. Также вы даете нам код допуска к главному станционному скину. После этого вам освобождается проход в ангар. Вы сможете погрузиться в свои корабли и взлететь. Наша эскадра отойдет в сторону и освободит вам путь. Любая ваша попытка устроить диверсию на станции будет означать разрыв нашей договоренности». «Хорошо, мы согласны». Прекратив сближение со станции, эскадра неторопливо двинулась в сторону. На самой станции десантники освободили проход в ангары и заняли реакторный отсек. Хакеры, получив код доступа, взяли под свой контроль главный станционный эскин и стали следить за состоянием станции. Подключившись к охранным системам, они следили, чтобы уходящий персонал не оставил после себя сюрпризы. Сам персонал по освободившемуся проходу рванул в ангары к кораблям. И меньше чем через час со станции под прикрытием пяти крейсеров вышло 9 транспортов. Самого свободного персонала было немного, они вполне поместились бы и на крейсерах. Вот только после происшедшего на их карьере в корпорации «Жулдак» можно было ставить крест. Руководство корпорации ни за что не простит им случившееся, поэтому им придется искать себе новую работу. Лучше всего это делать, имея собственные корабли. Поэтому они и прихватили с собой все находившиеся под погрузкой транспорты. О количестве кораблей разговор с нападавшими не шел. Поэтому беглецы захватили с собой все, что смогли. Рощин наблюдал за отлетом со станции бывшего персонала. Ему очень хотелось уничтожить их. Он ненавидел работорговцев всей душой. И при каждом удобном случае старался их уничтожить. Сейчас он дал свое слово. и, скрипя сердце, вынужден был его держать. Дав команду на стыковку со станцией, он связался со штурмовой группой. «Тамплиер, вызывает Паладина. Доложите обстановку». «Тамплиер, здесь Паладин. У нас все в порядке. Взяли всю станцию под свой контроль. Хакеры разбираются с главным скином и проверяют систему. Дали задание ремонтным дроидам все проверить. На станции осталось 937 рабов. Ждем дальнейших указаний». «Паладин, здесь Тамплиер. Идем на стыковку, пока наведите порядок среди рабов. Проверьте их состояние. При необходимости окажите им помощь. Начинайте готовить станцию к переходу. Через день нас здесь быть не должно». «Тамплиер, здесь Паладин. Вас понял. Приступаю к выполнению». Состыковавшись со станцией, прибывшие с эскадрой техники сразу приступили к работе. Они тщательно все проверили и стали готовить станцию к транспортировке. На станции был собственный гиперпривод, но учитывая ее размеры, он был очень медленным. Прибывшие медики в это время разбирались с бывшими рабами. Состояние многих из них было плохим, а их здоровье владельцы не особо беспокоились. В большинстве случаев было выгоднее купить новых рабов, чем лечить заболевших. Наиболее больных положили в медкапсулы, вот только удалить им рабские нейросети можно было только на станции «Россия». Всех освобожденных собрали вместе, благо станции это позволяли, и сообщили им, что они теперь свободны. Сейчас их направляют на станцию корпорации «Россия», где им удалят рабские нейросети и окажут медицинскую помощь. После этого они будут вольны решать, что им делать дальше. Желающих могут доставить на планету Эдал, где их отпустят. Кто хочет, может заключить с Россией контракт на работу на этой самой станции. Необходимые для этого нейросети и база данных будут установлены им за счет нанимателя. Подробнее о условиях найма они узнают уже на базе «Россия», так как экономический отдел корпораций, отвечающий за найм работников, именно там, пока у каждого узнает его имя и специальность. Во время опроса выяснилось, что более сотни рабов были с земли. Все они в разное время были захвачены в рабство и в итоге проданы на эту станцию. Закончив с осмотром станции и восстановлением работоспособности после хакер-атаки главного эскина, станция взяла курс на систему RG-15973 и ушла в гипер. Согласовав свою скорость со станцией, вместе с ней ушли тяжелые крейсера с линкором. Десантные крейсера остались в ангарах станции, а второй, оставшийся свободным разведывательный корвет, сразу прыгнув в первую на очереди транзитную систему. Рисковать захваченной станцией земляне не хотели, а если в транзитных системах окажутся враги, то появившиеся там раньше станции с сопровождением корвет успеет все разведать и сразу после появления в системе станции передать ей предупреждение. Исчезновение со связи своей металлоперерабатывающей станции сильно встревожило руководство «Жулдак». На станцию был послан скоростной фрегат для прояснения обстановки. Когда он через шесть дней вышел в системе fd 08237 то не обнаружил никаких следов станции. Тщательно обследовав всю систему и не найдя ничего, он связался с начальством и обо всем доложил. Отсутствие каких-либо следов боя показывало, что станция была захвачена и уведена из системы. Оставалось только выяснить, кто рискнул это сделать. И машина Розыска закрутилась. Система RG-15973. База Земля. «Валентина, Валентина, ты слышала, что вернулся корабль с купленными нейросетями?» «Инжи, не кричи так. Знаю я про корабль. Что ты так разволновался?» «Так ведь нам, наконец, поставить нейросети!» «Нам их и так поставят. Я говорил с учителем, мне обещали поставить пилот 7М и база данных пока до третьего уровня, и еще добавить базы штурмовик, абордажник и командование малыми группами. Зачем? Ты ведь хочешь стать пилотом, а эти базы пилоту не нужны!» «А моя подготовка? Ты не забыл про нее? Мне ведь предложили выбирать между пилотом и штурмовиком. Я выбрала пилота, так как летать мне нравится больше. Но учитель сказал, что меня будут готовить и по программе штурмовика. Насколько это будет возможно?» «Наверное, на истребителе будешь летать». «Инжи, на истребителях здесь не летают. Пора бы тебе это знать. Как говорят Петров с Медведевым, это слишком опасно для пилотов. Все истребители автоматические, и я для начала буду пилотом на фрегате». «А мне обещали ученый 6М поставить и базы до четвертого уровня, пока». «Почему, ученый? Ты ведь хочешь быть инженером?» «Я хочу не просто строить, а разрабатывать новое. Для этого ученый подходит больше, он универсальней». «Валентина, Инжи, вот вы где! А ну, маш медосек. Вам сейчас нейросети ставить будут!» И Ларин повел обрадованных воспитанников в медотсек базы. На общем совещании руководителей корпорации стал главный вопрос – что делать? Информация о прибытии Клира-Тотти кораблей подтвердилась. За основную базу можно было не волноваться. Диспетчерский модуль давал надежную защиту базе, а кроме него было 10 старых линкоров, переделанных в автоматические артиллерийские батареи. Их полностью восстановили, за исключением гиперприводов, и поставили на них дополнительные скины. Объединенные в единую сеть, подчинявшуюся главному искину базы и диспетчерскому модулю, они надежно прикрыли базу от нападения. Вот на второй базе с обороной было намного хуже. Отсутствие диспетчерского модуля делало ее более уязвимой. Правда, новый модуль для станции был уже куплен, и его установка уже начата, но для его полного развертывания нужно было время. «Сейчас послушаем отчет нашего зампотеха о подготовке к обороне станции». Как вам известно, купленный диспетчерский модуль уже доставлен на вспомогательную базу «Азов». По мере восстановления базы мы решили дать ей собственное имя, так как планировали впоследствии ее полностью восстановить и сделать своим полноценным опорным пунктом. Его развертывание идет полным ходом и через три дня будет закончено. Четыре линкора с поврежденными гиперприводами переделаны в автоматические артиллерийские батареи планетарной обороны. Начато производство «Камикадзе». Простите, чего? Камикадзе, если помните, так называли японских летчиков-самоубийц. Про японцев мы помним, а здесь что? Здесь будет гибрид ракеты и брандера. Маршевый двигатель от крейсера обеспечит высокую скорость. Туннельное орудие главного калибра и мощная литоневая боеголовка в легком корпусе. Литоний – искусственный элемент, достаточно дорог в производстве, но на порядок мощнее термоядерной боеголовки, а также шесть зенитных турелей. После запуска Камикадзе выходит на цель и открывает огонь с дальней дистанции из туннельного орудия, а потом, не прекращая стрельбы, идет на таран корабля противника, где и подрывает свою боеголовку. Установленные на нем щиты позволят ему продержаться некоторое время под ответным огнем противника, а его внешний вид похож на тяжелый штурмовик или истребитель, их производство уже начато, и выпущенные Камикадзе приступили к боевому дежурству на Азове. Один из средних гражданских транспортов переделывается сейчас, как корабль-носитель для них. Начата разработка Камикадзе-2. Это уже будет полноценный автоматический истребитель. Брандер. Но на это требуется время. И главное, металлоперерабатывающий комплекс для производства корпусов. Кстати, о металлоперерабатывающей станции. Она успешно захвачена и скоро прибудет в нашу систему. Чудесно. Это развязывает мне руки в постройке новых кораблей. Но для этого нужно время. Дальше пошло обсуждение тактики применения кораблей и стратегии обороны Это, конечно, интересно, но у меня на это не было времени Своих задач выше крыши Надо всего разного, и главное еще вчера Оставив их обсуждать и разрабатывать военные планы, я ушел к себе в ангар Планета Варкиса Картель «Ментор» На общем собрании картеля собрались все директора. После нападения на их корабль прошло уже больше месяца, и директорат подводил итоги проделанной работы. Анна Степар докладывала остальным директорам о проделанной работе. «Итак, господа, как вы уже знаете, переговоры с корпорацией «Россия» завершились подписанием соглашения о сотрудничестве. Первые четыре корабля из заказанных нами мы от них получили». Они точно такие же, как и полученный нами первый корабль для испытаний. Даже жалко их использовать как транспорты. По своей сути, это превосходные боевые крейсера. Думаю, нам надо будет заказать им еще обычные тяжелые крейсера. Наверняка они будут соответствовать по своему классу линкору в боевом столкновении. Теперь по лиро -Тотти. Мы не можем напасть на него в пределах империи, но он сам хочет напасть на Россию. К сожалению, нам не удалось подвести своего человека в его окружение. Зато удалось в клан Маргота, контролирующий профсоюз пилотов Локара. Их корабли, посланные на помощь тоти получили приказ к прыжку в систему RG15861, где находится вторая база России. Что нам это даст? «Во-первых, мы сообщим нашим союзникам о дате и месте нападения, а во-вторых, пошлем туда несколько своих кораблей. А это разумно самим встревать в это сражение? Там ведь в основном будут не корабли Тотти, а те, что ему прислали в помощь. Мы можем так восстановить против себя все кланы, пославшие туда корабли. А мы не будем напрямую с ними сражаться. Зная точное место и время, Россия сама сумеет устроить им теплый прием» а мы будем сражаться только с личными кораблями Тотти. В этом случае никаких претензий к нам быть не может. Он напал на наш корабль. Мы в ответ напали на его корабль. А то, что это произойдет во время сражения с другими, роли не играет. Кланы могут быть этим недовольны, но это не повод для начала войны с нами. В этом случае наши кланы нас поддержат при осложнении отношений. И все же это довольно опасно. Зная место и время, мусорщики, скорее всего, уничтожат всех. Свидетелей не останется. У них есть блокираторы гиперполя. Включив их, они не позволят никому удрать с места боя. В конце концов, это в их интересах уничтожить всех. Даже после уничтожения Тотти кланы им этого не простят. И в их интересах максимально ослабить кланы, чтобы тем стало не до них. «Если не будет свидетелей, то никто не сможет опровергнуть наше заявление, что мы воевали там только с кораблями самого Тотти, если они вообще узнают о наших кораблях». Окончательным решением Совета директоров было послать 10 тяжелых крейсеров в помощь России и, естественно, указав при этом место и время нападения. Планета Эдал. Город Рибу. Профсоюз мусорщиков. Лера Тотти пребывал в возбуждении. Наконец прибыли последние из обещанных ему советом профсоюзов кораблей. Теперь предстояло решить, где нанести удар ненавистным мусорщикам. Подкорулить их корабли, прилетающие на Эдал. Вот только дело в том, что в последнее время они практически сюда не прилетают. А долго ждать случая напасть ему не дадут. Напасть на их главную базу. Один раз он уже это попробовал. Даже с присланными ему кораблями это трудный орешек. Навряд ли его похвалят, если он потеряет большинство кораблей. Что ему остается, только вспомогательная база мусорщиков в системе RG15861. К тому же, по сообщениям осведомителей, именно там обосновались сбежавшие от него его бывшие команды. Да, пожалуй, это то, что ему надо. Одним ударом он отомстит сразу и России, и своим бывшим людям. Эта база вспомогательная, и сильной системы обороны на ней нет, так что это будет вполне ему по возможностям. Определившись с местом удара, Тотти послал в систему мусорщиков спутник-шпион наблюдать за перемещениями кораблей. Система RG15973. База Земля. Сообщение от картеля Ментор о месте и дате нападения Тотти позволило подготовить ему шикарную ловушку. Установку на базе Азов диспетчерского модуля и его комплектующих мы закончили. А прибытие к нам металлоперерабатывающей станции позволило перебросить все наши ударные корабли туда же. Они пришли туда с включенными блоками «Фантом-2» и спрятались в астероидном поле. Одновременно с этим был обнаружен спутник-шпион. Сначала его захотели сбить, но потом решение изменили. За несколько часов нашим хакерам удалось взломать его защиту и взять спутник под свой контроль. Теперь он передавал то, что нам было нужно. Прибытие 10 тяжелых крейсеров в картеле «Ментор» стало для нас приятной неожиданностью. Правда, они сразу заявили, что их приоритетом будут исключительно корабли «Тотти». С остальными они будут воевать, только если они сами первыми на них нападут. Неприятности с кланами, пославшими «Тотти» корабли корпорации «Ментор» не нужны. Даже на таких условиях мы были в выигрыше, так как противнику придется отслеживать больше целей, и корабли «Тотти» окажутся связаны боем с кораблями корпорации «Ментор». А на самой основной базе в это время был подлинный бедлам. Всех освобожденных рабов разместили в жилых помещениях и начали удаление им рабских нейросетей. Количество наших медкапсул не позволяло это сделать сразу всем. Люди еще не до конца верили в свое освобождение. Но их первые, избавившиеся от рабских нейросетей товарищи, рассеяли все сомнения. Работа по удалению нейросетей заняла два дня, после чего всех освобожденных собрали в ангаре. Им было предложено заключить с нами контракт о работе на металлоперерабатывающей станции. Никакого давления с нашей стороны не было. Всех, не пожелавших заключить с нами контракт, отправили на Эдал. А там уже их проблемы, как жить дальше. Таких нашлось не очень много, в основном торговцев. Большинство решило заключить с нами контракт и остаться. В принципе, у них просто не было другого выхода. Без нейросети их выбор был сильно ограничен. У подавляющего большинства из них денег на установку новой нейросети не было. Поэтому им в любом случае светили долговременные контракты. Не с нами, так с кем-нибудь другим. Мы же давали им хорошие условия проживания и оплаты. Нейросети и база данных тоже за наш счет. Надо сказать, что освобожденные земляне все остались у нас. Сначала они попросили отвезти их назад, на Землю, но узнав, что нам неизвестны ее координаты и мы готовим экспедицию по ее поиску, безоговорочно присоединились к нам. Из 117 землян 61 оказались из России, а остальные – со всего света. Нам понадобилось большое количество нейросетей для них, что должно было влететь в копеечку. На корабле, в срочном порядке посланным за нейросетями на Эдал, мы отправили туда 143 человека, не пожелавших заключить с нами контракт. Система rq 14732. База первого флота ВКС Аратан. Майор Гаруан после получения свежих новостей пришел на очередной доклад к генералу Рачето. Разрешите, господин генерал? А, это вы, Гаруан. Проходите. Что нового вы узнали? «Господин генерал, согласно нашим последним данным, землянам удалось захватить и перегнать к себе металлоперерабатывающую станцию. Теперь они смогут перерабатывать на месте руду и не подлежащие восстановлению корабли. Это значительно увеличит их доходы, а значит и наши». «Просто замечательно, майор». «Еще, как мне удалось узнать, они планируют начать строить собственные корабли». Их проекты, по сообщениям моих людей, уже есть. Они будут закупать только гиперприводы и эскины. Однако и эскины они намерены тоже делать сами. Зная их изобретательность, думаю, что их корабли будут просто великолепны. Правда, и стоять они будут изрядно. Господин генерал, нам не помешает приобрести несколько из них для испытаний». «Майор, это невозможно. Вы сами знаете, что рынок поставщиков давно поделен, и они не потерпят конкурентов». Для обычных кораблей согласен, но мы затребуем корабли для спецопераций. У землян в этом случае кажется приоритет, и мы сделаем выбор в их сторону. Гаруан, производители этого не допустят. А мы заявим в заявке данные, соответствующие построенным Россией кораблям, и ограничим сроки разработки и поставки. В этом случае они не смогут нам помешать. Дадим откат нашему начальству в генштабе, и они нас поддержат. Мы ведь в этом случае не только получим великолепные корабли, но и заработаем сами от дохода России на этом контракте. Хорошо, я попробую трясти этот вопрос в генштабе, но вы должны вовремя дать мне сведения о ТТХ выпускаемых Россией кораблей. Система RG 15861 База «Азон». Жаль, но нам не хватило времени. Теперь, имея металлоперерабатывающую станцию, мы могли строить практически любые корабли. Но противник не дал нам этого времени. Нападение должно было состояться через день, и естественно, что за это время ничего не построишь. Однако мы и без этого успели подготовиться. Диспетчерская станция с двойным комплектом боевых платформ, два десятка тяжелых крейсеров и шесть линкоров, переделанных в корабли планетарной обороны. Я просто убрал из них все жилые модули и системы жизнеобеспечения вместе с гиперприводом за ненадобностью. А вместо них установил по максимуму реакторы, дополнительные топливные баки и в два раза усилил их вооружение. Кроме этого, на них были установлены вторые комплекты и скинов. Два разнесенных центра управления вдвое повышали надежность управления кораблем. Эти два с половиной десятка тяжелых кораблей должны были идти перед нами, принимая на себя основной удар противника. Экипажа на них не было, и в случае их гибели мы теряли только железо, которое можно было наклепать еще. Вот потеря обычного экипажа была для нас намного болезненней. Построить новый корабль для нас было намного проще, чем подготовить новых людей для него». А тут, к тому же, и корабли были старыми, так что лучше терять их, чем людей. Насколько я успел выяснить, никто в Содружестве не применял подобной тактики. И вот день Х настал. В нашу систему стали входить корабли Объединенного флота профсоюзов или мафии, если быть более объективным. Система RG-15861. База «Азон». Лера Тотти чувствовал себя превосходно. Под его командованием находилось почти сотни кораблей, две трети из которых были тяжелыми. Четверть из них были последнего поколения, а остальные – предыдущего. Имея такую силу, он рискнул, несмотря на свое прошлое поражение, лично возглавить объединенный флот. Наконец он сможет отомстить и наказать ненавистных мусорщиков, и Россию, и своих бывших работников. С таким флотом он сделает это точно, никаких сомнений в неудаче у него не было. Вот так, бить своего противника по частям, сначала уничтожить эту базу, потом подождать, пока сюда не прилетят остальные корабли мусорщиков, а то, что они прилетят, получив известие о нападении, он не сомневался». После уничтожения прибывших Тотти хотел захватить главную базу России. Там уже почти не окажется кораблей и сделать это будет несложно. А он, наконец, восстановит свою репутацию и, возможно, еще сможет и получить прибыль из наследства мусорщиков. Получить хорошую укрепленную базу в этом секторе космоса ему лишним не будет. Его корабли один за другим выходили в системе из гипера и, занимая боевое пространство, готовились к атаке. Вот, наконец, вышел последний из них, и весь флот устремился к базе противника. Ни показания спутника-шпиона, ни данные сенсоров его флота не показывали тревоги у противника. Впрочем, и передвижение кораблей тоже. Неподалеку от станции находились только собранные вместе старые корабли. Но вот, неожиданно, два с половиной десятка из них внезапно рванули навстречу его флоту. Очень быстро набирая скорость, они пошли на перехват. Одновременно с этим ожили и открыли огонь боевые модули диспетчерской станции, разбросанные вокруг базы. Система RG 15861. База Озон. Флот вторжения рванул к нашей базе. В момент вхождения его в зону действия боевых модулей диспетчерской станции они открыли по противнику огонь. За пару минут до этого автоматические корабли планетарной обороны, которые находились среди собранных вместе остатков бывшего флота Империи и годившихся к восстановлению, двинулись навстречу противнику. Крейсера, и «Ментор» пока оставались в этой куче. Их задачей было рассортировать корабли противника. Они, соединившись с нами в единую боевую сеть, помечали на ней среди вражеского флота корабли «Тотти». У нас корабли «Тотти» помещались как второстепенные цели. Наш ударный флот был под маскировочным полем включенных «Фантомов» и шел вторым эшелоном. Вот крейсера противника открыли огонь с дальней дистанции. Наши мониторы, а как еще можно их назвать, если не выполняли эту функцию, пока молчали? Их сверхмощные щиты позволяли им сблизиться с противником до расстояния наибольшей эффективности огня. Два десятка мощных реакторов работали только на щиты, давая им немыслимую для обычного корабля мощность, плюс двойной комплект эмиттеров защитного поля. Вот, наконец, дистанция эффективного поражения достигнута, и они открыли ответный огонь по противнику. Одновременно с этим весь наш флот произвел один за другим пять пусков противокорабельных ракет. И вслед за ракетами в бой рванули истребители. Оглоны отвлекали противника, принимая ответный удар на себя. Вслед за ними шли камикадзе. Большая часть ракет была уничтожена еще на подлете. Остальные взорвались на щитах кораблей противника. Щиты они пробить не смогли, но изрядно их разрядили. Свою лепту вносили и наши мониторы. Пристрелявшись, они все чаще попадали по противнику. Правда, пока их огонь не нес ему особого урона. Но уровень энергии щитов под постоянным обстрелом продолжал падать. И времени на их восстановление не было. Вот на рубеж атаки вышли истребители, и бой вступил в новую фазу. На каждый оглон было подвешено по две малые ракеты, и они выпускали их практически в упор, так что каждая из них попала в цель избавившись от ракет истребители завертелись вокруг кораблей противников смертельный хоровод их достаточно легкое вооружение не могло нанести особого вреда но они мешали вести огонь по нашим тяжелым кораблям и своими комариными укусами еще больше разряжались щиты ответным огнем то один то другой истребитель сметался с поля боя при попадании в него из средних или тяжелых орудий его просто разносило на куски «Будь истребители, пилотируемые пилотами, а не ИИ, то сегодня мы не досчитались бы очень многих из них». «Что эти идиоты хотят сделать нам своими истребителями?» – проворчал командир крейсера и Томми Кап. Рогун кутал. «Представляю, сколько их не вернется из боя!» «Господин капитан, отозвался на это высказывание связист». «По показаниям сенсоров, в этих истребителях нет людей». «Что? Судя по их выкрутасам, там должен стоять и скин высокого класса. Это сколько тогда такой истребитель должен стоить?» «Видимо, им люди дороже железа», — проворчал связист, но очень тихо, чтобы капитан его не услышал. Вот, наконец, к противнику подошли и камикадзе. На них тоже были подвешены ракеты, правда, по одной и средней, так как они были почти в два раза больше оглонов. Выпустив все ракеты и ведя по противнику непрерывный огонь из всех своих орудий, они пошли на таран. Отнюдь немалая масса камикадзе, летящая на приличной скорости, да еще непрерывно ведущая огонь из всего бортового вооружения, плюс подрыв мощной литоневой боеголовки сразу после удара – это много. А если учесть, что камикадзе около сотни, да непрекращающийся огонь тяжелых кораблей, и в результате у половины флота вторжения сорвало щиты, и корабли получили повреждения различной степени тяжести. «Они что, с ума сошли?» Недоумевал Тотти, глядя, как один за другим тяжелые истребители противника, ведя непрерывный огонь, таранит крейсера его флота. О том, что там нет пилотов, он не знал. Наши корабли тоже вступили в бой. Со стороны это выглядело, как прямо из пустоты вылетали лазерные и плазменные разряды, так как выстрелы туннельных пушек разглядеть было нельзя. Соединив всю нашу эскадру в единую боевую сеть, мы начали отстрел противника. Уже получив различные повреждения и оставшись практически без щитов, их корабли стали взрываться один за другим. Мало кто может выдержать полный залп почти двух десятков тяжелых крейсеров.